Глава пятая. Спускаясь к ужину, Сара больше не ужасалась в перспективе провести вечер в обществе лорда Прентиса. Ссора, которая у них произошла в тот день, была бурной, и она не могла себе представить, что когда-нибудь они станут друзьями. Но, по крайней мере, им удалось выяснить отношения. И теперь, если даже им придется общаться во время всех свадебных торжеств, ему не придет в голову, что она специально ищет его общество. Сара не сомневалась, что он будет вести себя должным образом. Они договорились об этом. Какие бы недостатки у него ни имелись, лорд Хью сдержит свое слово, будет учтив и устроит хороший спектакль для Ганории и Маркуса. И как только этот нелепый свадебный месяц закончится, Сара и Хью прервут всякое общение. Однако не все шло так гладко, как рассчитывала Сара. Через пять минут пребывания в гостиной она поняла, что лорд Хью опаздывает. Она гляделась. Никто не мог обвинить ее в уклонении от выполнения своих обязанностей. Саре никогда не нравилось стоять в одиночестве на вечеринках и званых ужинах, поэтому она присоединилась к группе гостей у Камина, где были ее мать и тети. Они, конечно же, болтали о свадьбе, но Сара слушала в полухо. После пяти дней, проведенных в поместье Фенсмор, не было, пожалуй, ни одной детали в предстоящей церемонии, о которой она еще не слышала. Жаль, что сейчас не цветут гортензии, заметила тетя Виргиния. Для украшения часовни отлично подошли бы цвета лаванды. Такие мы выращиваем в увы хилле Они скорее синие, поправила ее тетя Мария. Мне кажется, что украсить часовню гортензиями было бы непростительной ошибкой. Ошибкой? Цветы гортензии, даже на одном кусте разные по интенсивности окраски, сознанием дела продолжила тетя Мария. К тому же нельзя гарантировать, что они идеально подойдут к платью Ганории. Разумеется, совершенно недостижимо, заявила тетя Вергиния, особенно когда речь заходит о цветах. Тетя Мария фыркнула: Я всегда стремлюсь к совершенству. И требуйте этого от цветов! С легким смешком заметила Сара. Дело в том, что тетя Мария назвала дочерей в честь цветов: Айрис, Виола, Дейзи, Роуз и «Мэри Голд». Сноска. «Айрис» от английского «Айрис» — «Ирис». «Виола» от английского violet, — «Фиалка». «Дейзи» от английского «Дейзи» — «Маргаритка». «Роуз» от английского rose, — «Роза». «Мэри Голд» от английского «Мэри — «Календула». А вот своему единственному сыну, которого Сара считала счастливчиком, она дала простое имя «Джон». Проблема в том, что тетушка совсем не понимала юмора. Несколько раз растерянно моргнув, эта добрая женщина смущенно улыбнулась и произнесла: «О да, конечно». Сара решила не объяснять ей суть своей шутки и, увидев, что в комнату вошла кузина, с облегчением воскликнула: «О, смотрите, а вот и Айрис! Айрис не была ее близкой подругой, как Ганория, но они подходили друг другу по возрасту, и Саре нравилась едкое Остроумия. И когда Ганория станет замужней дамой, они наверняка будут проводить больше времени вместе. Тем более, что их объединяло глубокое отвращение к семейным музыкальным вечерам. «Ступай к ней», — сказала леди Плейнсворд дочери, кивнув в сторону Айрис. «Тебе наверняка скучно с нами». Она была права. Поблагодарив мать улыбкой, Сара направилась к кузине, которая, остановившись у дверного проёма, явно кого-то высматривала. «Ты не видела леди Эдит?» Спросила она без предисловий Сару. Кого? Леди Эдит Гилкрест, — уточнила Айрис. Ту, что недавно была помолвлена с герцогом Кинросом. Айрис отмахнулась, как будто недавняя потеря завидного жениха не имела для нее никакого значения, и спросила, резко меняя тему. Дейзи уже спустилась? Сара слегка растерялась. Насколько я знаю, нет. Слава богу. Ее удивили слова Айрис, но она оставила их без комментариев, потому что Дейзи и правда была невыносима в больших дозах. И с этим приходилось мириться. «Если я переживу две свадьбы, не убив ее, это будет настоящим чудом», — мрачно сказала Айрис. «Я говорила тете Виргинии, чтобы она не селила вас в одну спальню», — заметила Сара. Айрис кивнула, энергично тряхнув головой, и снова оглядела гостиную. «Ничего не поделаешь, сестёр всегда селят вместе. Гостевых комнат, как обычно, не хватает. Я к этому привыкла». «Тогда что не так?» Когда Айрис резко повернулась к ней, ее лицо было бледным, как полотно, а глаза сверкали от ярости. Сара недавно слышала, как один джентльмен назвал ее блеклой. Засветло-голубые глаза, чуть ржеватые волосы и полупрозрачную кожу, бесцветные брови и ресницы. Все в ней казалось каким-то размытым, но только тому, кто плохо ее знал. В гневе Айрис была неукротима. Дейзи собирается играть. Сара не сразу поняла, о чем идет речь, но через мгновение до ее сознания дошел смысл сказанного, и она в ужасе воскликнула. Нет. Она привезла скрипку из Лондона, добавила Айрис. Но... Ганория тоже взяла с собой скрипку, отправляясь в Фенсмор. И, конечно же, в любом усадебном доме есть фортепиано. Айрис стиснула зубы. Судя по всему, она повторила слова Дейзи. Но твоя виолончель осталась дома, возразила Сара. Зря радуешься, мрачно заявила Айрис. Дейзи обо всем подумала. Леди Эдит Гилкрист привезла сюда свою виолончель, и я могу попросить у нее инструмент для выступления». Сара машинально повернула голову, высматривая в толпе гостей леди Эдит. Ее еще нет», — деловым тоном сообщила Айрис, «но я должна поговорить с ней, как только войдет. «А зачем леди Эдит виолончель?» «Но она же играет на ней», — пояснила Айрис, как будто Сара была такой тупицей, что не догадалась об этом. «Это понятно, но зачем ей нужно было брать виолончель с собой?» «Очевидно, она хорошо музицирует». «Какое отношение это имеет к свадьбе?» Айрис пожала плечами. «Наверное, леди Эдит привыкла репетировать каждый день, как все великие музыканты». «Мне ничего не известно о гениальности этой дамы», — буркнула Сара. Айрис с сочувствием посмотрела на нее. «Я должна найти леди Эдит раньше Дейзи. Сестра хочет договориться с ней от моего имени насчет инструмента, но этого нельзя допустить». «Если леди Эдит действительно хороший музыкант, она не отдаст инструмент в чужие руки. По крайней мере, в наши». Сара поморщилась. «Леди Гилкрест относительно недавно приехала в Лондон, но наверняка уже слышала о музыкальных вечерах в доме Смайт Смитов». «Я заранее приношу свои извинения за то, что в любой момент могу покинуть тебя», предупредила Айрис, не сводя глаз с дверного проема. «Не обижайся, если мне придется прерваться на полуслове. Как только увижу леди Эдит, я сразу ринусь к ней». «Возможно, я покину тебя первой», заявила Сара. «Сегодня мне придется исполнять особые обязанности». Нотки отвращения в ее голосе привлекли внимание Айрис, и она с любопытством взглянула на кузину. «Меня попросили быть нянькой Хью Прентиса», — ответила Сара на немой вопрос в глазах Айрис. Сара получила удовольствие от того, что шокировала кузину. Если ей предстояло провести кошмарный вечер, то, по крайней мере, она могла поделиться информацией с кузиной и насладиться изумлением на ее лице. «Нянькой чьей? О боже!» «Только не смейся», — предупредила Сара. «Я и не собиралась». — явно солгала Айрис. «Это Ганория настояла. Она считает, что лорд Прентис будет испытывать дискомфорт и чувствовать себя нежеланным гостем, если кто-нибудь из нас не возьмет над ним шефство. И она поручила это тебе?» С сомнением в голосе спросила Айрис, не в силах, судя по всему, оправиться от изумления. «Ну, в общем, да», — призналась Сара. На таких светских мероприятиях, как это, нужно было непременно что-то критиковать. Иначе какое удовольствие от праздника? «И чего она от тебя хочет?» — спросила Айрис. «Да много чего. Во-первых, я должна сидеть рядом с ним завтра на свадебном завтраке, потому что Руперт заболел», — добавила Сара как бы вскользь. «Ну, хоть одна хорошая новость», — пробормотала Айрис. Сара кивнула, соглашаясь с ней. Кроме того, мне предстоит развлекать его перед ужином». Айрис бросила взгляд через плечо. «Он уже здесь?» «Слава богу, нет», — вздохнув, ответила Сара. «Не радуйся раньше времени», — предупредила Айрис. «Он обязательно спустится. Если Ганория поручила развлекать его, значит, наверняка взяла с него слово прийти на ужин». Сара в ужасе уставилась на кузину. Подруга ведь говорила, что и не думала заниматься сводничеством. «Ты знаешь, она...» «Нет, что ты!» — фыркнула Айрис. «Она не решилась бы играть роль свахи. Знала, что с тобой такой фокус не пройдет. Сара задумалась. «Ты же знаешь ее, продолжила Айрис. «Она любит во всем порядок. Если поручила тебе развлекать с лорда Хью, то наверняка позаботится о том, чтобы он был здесь и нуждался в твоих услугах». Сара кивнула в знак согласия. Ее подруга действительно ценила во всем порядок. «Ну хорошо. Это было ее сокровенное, ничего не значившее, ни к чему не обязывавшее слово. Меня ждут два кошмарных дня, но я дала Ганори обещание и выполню его, потому что всегда держу слово. Если бы Айрис сейчас что-нибудь пила, то непременно поперхнулась бы». «Ты? Что ты хочешь этим сказать?» — нахмурилась Сара. Айрис выглядела так, словно вот-вот расхохочется. «О, прошу тебя, перестань», — сказала она тем презрительным тоном, которым можно разговаривать только в кругу семьи и при этом надеяться, что на тебя никто не обидится. «Ты последний человек, который может утверждать, что всегда держит слово». Глубоко оскорбленная, Сара отшатнулась от нее. «Прошу прощения». Однако, если и заметила, что расстроила кузину, то не подала вида. «Вспомни апрель», — подсказала Айрис. 14 число, если быть точной. В тот день их квартет должен был выступать на домашнем музыкальном вечере, но Сара отказалась играть во второй половине дня. Я была больна и не могла сесть за инструмент. Арис промолчала, но ничего не нужно было говорить. Сара лгала, и они обе это знали. «Ну хорошо, я не была больна. Во всяком случае, не так, чтобы очень». «Какое счастье, что ты, наконец, признала это!» — высокомерным тоном произнесла Айрис. Сара неловко переступила с ноги на ногу. Той весной, кроме них двоих, в квартет входили Ганория и Дейзи. Ганория занималась музыкой с удовольствием, пока жила в родительском доме. А Дейзи самодовольно считала, что скоро станет виртуозом. Что касается Айрис и Сары, то они часто отпускали шуточки по поводу музыкальных инструментов, способных довести до смерти. Это был юмор висельника, к которому они прибегали, чтобы избавиться от страха перед выступлениями. «Я сделала это для тебя», наконец сказала Сара. «Вот как?» Думала, что выступление отменят. Айрис явно не верила ей. «Я говорю правду. Кто же знал, что мама затащит на наш музыкальный вечер бедную мисс Уинтер? Хотя для нее все закончилось хорошо. Мисс Энн Уинтер...» Это та самая девушка, которая через две недели должна была выйти замуж за кузена Дэниэла и стать графиней Уинстед. Однажды она прометчиво сказала матери Сары, что играет на фортепиано. Леди Плейнсворт это хорошо запомнила. «Дэниэл все равно влюбился бы в мисс Уинтер», — заявила Айрис. «Так что не пытайся успокоить этим свою совесть». «Я не пытаюсь. Просто сказала, что не могла предвидеть». Сара раздраженно вздохнула, понимая, что ее слова звучат неубедительно. Айрис, ты должна знать, что я хотела спасти тебя, скорее себя, нет, нас обеих. Но все вышло не так, как я задумала. Айрис холодно посмотрела на нее. Сара ждала ее ответа, но кузина молчала. Мгновения тянулись, как мягкая конфета с патокой, и почувствовала, что больше не может выносить эту пытку. Сара, наконец, взмолилась. «Скажи хоть что-нибудь!» Айрис вскинула бровь, но ничего не ответила. «Неужели тебе нечего мне сказать?» Губы Айрис приоткрылись, но затем снова сомкнулись, как будто ей требовалось время, чтобы подобрать нужные слова. «Ты же знаешь, что я люблю тебя!» выдавила она, наконец. К сожалению, это было не то, чего ожидала Сара, и те слова, которые последовали дальше — явились для нее глубоким разочарованием. «Я всегда буду тебя любить, в отличие от большинства членов нашей семьи. Но, как и они, вынуждена признать, что ты частенько бываешь страшно эгоистичной. И хуже всего то, что ты этого даже не замечаешь». Сара не понимала, что с ней происходит, не узнавала себя. Молчала, хотя непременно нужно было что-то сказать. Именно так она себя вела, когда сталкивалась с тем, что ей не нравилось. Все неприятное и несправедливое по отношению к себе она воспринимала раньше в штыки. Нельзя было молча стоять и слушать, как Айрис ее отчитывает, называет эгоисткой. И тем не менее она молчала. Судорожно сглотнув, она провела кончиком языка по пересохшим губам, но не проронила ни слова. У нее в голове вертелось только одно слово — «нет». То, что говорила Айрис, было неправдой. Сара любила свою семью и была готова на все ради нее. Слова кузины глубоко ранили ее. Сара посмотрела ей в лицо и почувствовала тот момент, когда кузина собралась ринуться в сторону к вошедшей в комнату гости. То, что Айрис назвала ее эгоисткой, сразу утратило для нее значение. В мире было кое-что поважнее. Вот и леди Эдит, оживилась Айрис. Мне нужно добраться до нее раньше Дейзи. Она шагнула навстречу леди Гилкрест, но вдруг остановилась и, обернувшись, сказала. «Если хочешь, мы продолжим этот разговор позже». «Спасибо. Я бы предпочла на этом закончить», — с натянутой улыбкой сообщила Сара. У нее было такое чувство, словно она вынырнула из бездны, в которую зачем-то прыгнула, и вновь обрела свою индивидуальность. Однако Айрис ее не слышала. Уже повернувшись спиной к кузине, она направилась к леди Эдит. Сара, оставшись одна в углу комнаты, почувствовала себя не в своей тарелке, как брошенная невеста. И в этот момент в гостиную вошел Хью Прентис.